Глава 26. Робин Робинсон «Наверное, я влюбился в Ташу Палмр в момент, когда вытащил её из горящей машины. Но полюбил я её гораздо позже, после того, как мы впервые поговорили. Когда я впервые увидел её с Дарианом, я почувствовал укол в области сердца. Думаю, с того момента и началось моё скатывание в пропасть» раздирающие больницу крики Таши о том, как она ненавидит Дариана за то, что он заставил её полюбить его, ещё долгие недели звучали в моих ушах. Но я осознанно молчал об этом, зная, что Таша в своём припадке впала в беспамятство и забыла о случившемся. Прежде я так бы не поступил, но сейчас... Я видел брешь в её отношениях с Риорданом и видел, что могу воспользоваться этой брешью. Да, я всё ещё переживал из-за Флафи. Но мысли о ней с невообразимой лёгкостью вытеснял образ Таши. Это не могло быть случайностью. С Флафи всё было кончено, но эта девушка, Таша Палмар, она была необычной, и я хотел, чтобы она была моей. Я твёрдо решил скрыть от Таши факт её громкого признания в любви к Дариану, которого она бы не совершила в здравом уме, так как слишком сильно подавляла в себе правду относительно своих чувств к этому мужчине. И моё молчание в итоге сработало. Расскажи я ей хотя бы половину, и она бы осталась с ним. Но я этого не хотел. Я хотел оставить её с собой. Это было в моей власти. Нужно было лишь скрыть некоторые факты. И я решился на это. Я оставил Ташу себе. Было ли это обманом? Скорее всего, да. Таша не видела всей картины. Я же решил не раскрывать ей глаза на чёрные дыры в её памяти. Таким образом я подтолкнул Ташу уйти от того, кому я это знал. Она навсегда отдала своё сердце ещё задолго до встречи со мной. Так она стала моей. Но груз вины меня не тяготил. Я сделал выбор, и мне он казался правильным. Точка, которая оказалась запятой. Незадолго до своей смерти я встретился с Риорданом. Эта встреча могла бы показаться случайной, если бы я не знал, с кем имею дело. Риордан был серьёзным соперником. А я, пусть даже ненадолго, присвоил себе его трофей. Это было опасно с самого начала. Я знал, что эта встреча рано или поздно состоится. Но я не рассчитывал, что это произойдёт так рано. Мы стояли друг напротив друга с каменными лицами. Каждый из нас, я уверен, хотел стереть в пыль своего противника. Но он не мог этого сделать. Таша бы не оценила. «Таша не для тебя», — начал констатировать он. «Тебе она не принадлежит и никогда принадлежать не будет. Вы всего лишь заменяете друг другу людей, которым принадлежите по-настоящему. Это не любовь, это взаимовыгода». Я знал, что слова Дариана — правда. Я для Таши даже не то, чем когда-то была для меня флафи. Но к тому времени, когда мы с Риорданом пересеклись, Таша стала для меня больше того, чем могла когда-то быть для меня флафи. Это многое значило. Получив от Риордана устное предупреждение о том, что вскоре он заберёт у меня Ташу обратно себе, я увёз её на остров Мэн и пробыл с ней там до тех пор, пока мне не сообщили о выезде Риордана из страны. После моей смерти Таша не раз возвращалась к мысли о том, что эта поездка казалась ей странной. Но она целиком была связана только с Дорианом и никак с тем, что со мной произошло после. Возможно, когда-нибудь я и рассказал бы ей об этом моём разговоре с Дарианом. Но только не тогда, а после у меня не осталось времени. Дариан же об этом нашем разговоре так никогда ей не расскажет. Да зачем было бы беспокоить её измученную душу? На его месте я бы тоже ей об этом никогда не рассказал. Хотя навряд ли, как он сумел бы с течением времени и вовсе забыть об этом. Старший я был счастлив. Но за это я должен был благодарить не столько её заблудшую душу, сколько невнимательного её пастуха. Что бы я подумал, узнав, что спустя 14 месяцев после моей смерти Таша вернётся к Дариану? Я бы не удивился. Это несложно было предугадать, и обижаться здесь было не на что. Более того, если бы Таша перекочевала в руки другого мужчины, это вызвало бы во мне гамму негативных эмоций от обиды до злости на Дориана и его неумение пасти своего единственного ягнёнка. Но Таша сама не могла не вернуться к своему опекуну. Даже если бы я остался жив, для меня и Таши всё закончилось бы плачевно. Страдали бы все. Сейчас же в который раз предстояло страдать одной лишь Таше. Надеюсь, что Дариан успеет вовремя унять в ней эту боль. Причина, по которой моя жизнь оборвалась, не тянулась долго и нервно. Я раскрыл коррупционную сеть в своём клубе случайно. Но спонсоры догадались об этом прежде, чем я успел предпринять какие-либо серьёзные действия. В тот день я должен был встретиться с этой гнилой тройкой. Но они не пришли, знали, что для них всё кончено. И мудро для себя решили убрать меня прежде, чем я завязал бы узел на их шеях. Вопрос о моей смерти они решили за круглым столом в течение каких-то пяти минут. Ещё через час в моё сердце была засажена пуля. Мой конец был слишком быстрым, чтобы я успел о чём-то пожалеть. Но если бы у меня оставалось время, я бы жалел не о том, что не успел попрощаться с Ташей, а о том, что не рассказал ей, что утаил от неё, и о том, что не поблагодарил её за то, что она поверила мне. Несмотря на всю свою неприступность, она была склонна верить тем, кому испытывала нежные чувства.